Глава тридцать восьмая К тому времени, как Маклен добрался до своего дома в Нью-Ингтоне, небо посветляло. От недосыпа потемнело в глазах, все кости ныли. Сжечь килограмм кокаина даже в печи, предназначенной для уничтожения биологически опасных отходов, оказалось поразительно долгим делом. Вдобавок пришлось подыскивать место для хранения налички. Маклин думал, что прогулка пешком до дома его взбодрит, но стало только хуже. «Друг вас нашел?» Инспектор вздрогнул, услышав голос старой миссис Маккатчен и обернулся к полуоткрытой двери на нижней площадке. Ему было не до болтовни с соседкой. Хотелось принять душ и урвать перед работой часок другой сна. Внезапно до него дошел смысл сказанного. «Друг?» «Когда же это? Кажется, позавчера вечером. Довольно поздно, но ведь вы, полицейские работаете круглые сутки». «Позавчера вечером». Именно тогда в бабушкин дом подбросили улики. Вскоре после освобождения под залог Фергуса Макриди. Вскоре после убийства Джонаса Карстейрса. «Вы с ним говорили, миссис Макатчин? Он вам представился?» «Ох, нет! Я сидела в гостиной, вязала. Знаете, старость — не радость, а у меня бессонница. Сон — это для молодых. Автобусы уже не ходили, время было за полночь. Молодой человек подошел к входной двери, позвонил к вам в квартиру». «Откуда вы знаете, что ко мне?» «Ну, звучат-то все звонки по-разному. Словом, он сразу стал подниматься. Мне это показалось странным, и я не слышала, чтобы вы открывали». «А студенты подставляют камень только когда выходят в пап Но к тому времени они уже вернулись и закрыли все как следует. Я точно помню. Хотя не знаю». Он долго пробыл. «Нет». Он только до половины лестницы поднялся, и тут кто-то из студентов вышел и стал на него кричать. Знаете, какие они, когда напьются, да?» Маклин знал. Ему не раз приходилось напоминать шумным соседям, что этажом выше живет полицейский, который может рассердиться, если ему не дают спать. «Он сразу бросился вниз. Меня, по-моему, не заметил, как торопился. Я как раз выпускала кота. «Напугал меня, негодник!» Маклин взглянул на соседку. Когда он въехал, старушка уже жила на первом этаже. Возможно, прожила здесь всю жизнь. Маклин никогда не видел мистера Маккачина и полагал, что тот давно умер. По правде сказать, он почти ничего не знал о соседке. Только что она стара, любопытна и в последнее время дряхлеет на глазах. «Не думайте об этом, миссис Маккачин». Посоветовал он, чтобы успокоить старуху. «Главное, кто-то заходил вчера ночью. Вы ведь это имеете в виду». Старуха кивнула. «А вы его видели? Лицо рассмотрели?» Она снова кивнула. «Могли бы узнать по фотографии?» Миссис Маккачин замялась. Ее обычная веселость и оптимизм сменились старческими сомнениями. «Ну, мне из дома надолго не уйти». — сказала она, помедлив. «Коты — Коты! Маклин знал, что коты прекрасно позаботятся о себе сами, но говорить этого не собирался. — Я принесу фотографию сюда, миссис Макатчин. Если опознаете моего гостя, это мне очень поможет. — Я не позволю вам снова тащить сюда Макриди, если только у вас нет какого-нибудь конкретного обвинения. Маклин стоял в кабинете Джейн Макентайр у самой двери. Подходить ближе не решался, не доверяя себе. В участке инспектор первым делом попросил дежурного вызвать Макриди на допрос. Вероятно, не следовало орать на Пита за то, что тот отказался. Бедняга исполнял приказ начальства. «Он украл запонку Берти Фарквара. Мне нужно знать, что еще он оттуда унес». «Нет, Тони, не нужно». Макентайр не вставала из-за стола чтобы ее черти взяли с ее холодной логикой. «Вам известно, где он ее добыл, и, как я понимаю, вы установили, кому принадлежала запонка. Молодец, что обратился к ювелирам». макриде околачивается у моей квартиры». «Этого вы наверняка не знаете. Полагаетесь на слово дряхлой старухи, которая видела то ли Макриди, то ли еще кого-то». «Но мне...» Ему надо было спросить, Не Макридели подкинул кило кокаина в бабушкин дом. В Нью-Ингтонской квартире инспектор ничего подозрительного не нашел. «Вам надо оставить его в покое, вот что!» Макентейр сняла очки для чтения и протерла глаза. Может, она тоже не спала ночью. «Видите ли, он взывает к гражданским правам. Да, его взяли на месте преступления. Да, в доме обнаружен склад краденого. Но Макриди уже подал официальную жалобу на применение силы при задержании, а его адвокат оспаривает выдачу ордера на обыск. «Он...» — у Маклина перехватило горло. «Он что?» «Если хоть одна жалоба будет принята, дело повиснет на волоске. Все может свестись к обвинению в хранении краденого. Такой тип отделается условным сроком». «Не может быть! Этот гад...» влез в дом моей бабушки. Я знаю, Тони, и, будь по-моему, он ждал бы сюда в следственном изоляторе. Но у него хватило денег на лучшего адвоката, и, хуже того, у него есть связи. Вы не поверите, с каких верхов на меня давят. Нельзя его упускать. Не поддавайтесь. Ни за что, поморщилась Макентайра. Не люблю, когда мне диктуют чиновники. Но и вам не позволю палить всех орудий, только потому, что Макриди вас раздражает. Он именно этого добивается, и вы не доставите ему такого удовольствия. Но! Без но, Тони. Это уже и не ваше дело. Вы потерпевший. Вам вмешиваться не положено. Почему бы вам не заняться другими делами? Вы ведь еще не повидались с тем специалистом по оккультным вопросам, о котором я рассказывала. Дело дряни а хуже всего, что суперинтендант права. Маклин прекрасно понимал, что ему и первого допроса Макриди проводить не полагалось. Дело следовало передать незаинтересованному лицу. «Прошу, скажите хоть, что вы не отдадите его Дагвиду», взмолился инспектор. «По-моему, с расследованием прекрасно справится Боб Лэрт». Макентайра водрузила очки на нос и усмехнулась. «Вы ему сами об этом и скажете». На пути в следственный кабинет Маклин встретил констебля Кид. Девушка сгибалась под тяжестью папок. На ее лице застыло выражение тоскливого ужаса. Она направлялась в кабинет, откуда совсем недавно вынесли материалы по расследованию убийства Барнаби Смайта. А теперь помещение заполняли новыми документами. Старший детектив-инспектор Дагвид готовился в очередной раз с блеском провалить дело. Попробую угадать. Дагвид заполучил в свою команду всех, кто способен держаться на ногах. Констабль Кит уныло кивнула. Сверху сильно давят. Сверху всегда давят. Нет, конечно, на самом деле давят только из-за таких, как Карстайрс или как Смайт. Обидно, что дела обычных граждан не получают нужной поддержки. Например, дело о бедной девушке, зверски убитой в подвале богатого, и влиятельного человека в ходе какого-то извращенного ритуала. «Вас обучали работе с фотороботом?» — спросил Маклин, вспомнив полузабытые разговоры. «Ага», — неохотно призналась Кит. «А хотите заняться настоящей работой следователя?» «Я слышал, вы готовитесь к экзаменам». Макентайр заявила, что не допустит допроса о Макриде без веских оснований. Доказательство, что взломщик ошивался у квартиры инспектора тот час после освобождения под залог, достаточно веское основание. «Я немножко занята, сэр». Кит поудобнее перехватила тяжелую стопку досье и мрачно вздохнула. «Не волнуйтесь, с Дагвидом я договорюсь. Я с утра уйду, но было бы здорово, если бы вы раздобыли лэптоп с программой фоторобота. Подобрали парочку фотографий задержанных» и добавили к ним фото Фергуса Макриди, сделанное после ареста. А я закажу машину на два часа. «Я...» «Знаю. Суперинтендант не велела мне трогать Макриди», — сказал Маклин со вздохом. «Господи, Макентайр что, всех в участке предупредила?» «Я и близко к нему не подойду, поверьте».